Глава седьмая «Алис, спускайся!» — повторил Бенито. «Мамочки мои!» <залкивает> — жалобно пискнула Викина плакса. «Отдай им все, пока не поздно, и умоляй, чтобы не убивали!» Внутренний скептик напряженно молчал. Из темноты наверху медленно, как всплывающий со дна омута покойник, проявилась фигура. Сердце у Вики застучало так, словно пыталось разбить клетку Рёбер, вырваться на волю и улететь куда угодно, только подальше отсюда. Что это за ужасный человек, похожий на призрака? Но какая-то часть Вики внезапно активизировалась, и как ни удивительно, это была та самая женщина, которой принадлежал голубой блокнот, беззаботная мечтательница. Лёгкая душа, больше всего любящая петь и путешествовать. Там, где Плакса готова была отдать всё, не предприняв даже слабой попытки защититься, путешественница собиралась вступить в драку и прикидывала, есть ли на её стороне хоть какое-нибудь преимущество. Вика быстро обшарила взглядом пространство. Сумка от неё никакой пользы, стол, блюдцы, кресло, кресло. Она метнулась к груде сваленной мебели и вцепилась в гнутую ножку, изо всех сил дёргая её в попытках оторвать. Будет чем биться. Ей это почти удалось, когда человек на лестнице заговорил. Услышав голос, Вика резко обернулась. На лице её было написано такое изумление, что Бенито расхохотался в голос. Зло это был смех издевательский, но сейчас Вика была рада и такому. — Бонус эра, — проговорила девушка в пижаме, стоявшая на лестнице. Смех оборвался. — Алис, сейчас не ночь, — устала, как показалось Вике, сказал Бенито. Девушка не ответила. Она спускалась, осторожно переставляя ноги, как если бы перед ней были не ступеньки, а вода. Она словно погружалась в их залу с ее полумраком. Осторожно, боязливо. Вика выпустила пыльную ножку едва не покалеченного кресла. Девушка остановилась на предпоследней ступеньке и уставилась на нее, слабо шевеля губами, но не произнося ни слова. — Олесия, это Виктория, — негромко сказал Бенито. — Поздоровайся с ней. — Боносера, — снова шепнула девушка. У Бенито дернулся уголок рта. — Здравствуйте. От растерянности по-русски брякнула Вика. Её первой мыслью при виде девушки было, чтобы Нито держит здесь свою подружку. Но теперь, глядя на эти угловатые скулы, чёрные глаза, будто подведённые карандашом, на характерной ломаной брови, одна заметно выше другой, она поняла, что ошиблась. Секундой позже Бенито подтвердил её догадку. "Моя сестра", сказал он без выражения. Вступай к нам, Алис, не бойся. Он протянул ладонь. Алессия уставилась на неё с вопросительным испугом. Она застыла на предпоследней ступеньке, одной рукой вцепившись в перила, а другой теребя испачканную в какой-то белой дряни прядь волос. Бенито ждал с таким видом, будто готов стоять вечно, и в конце концов девушка осторожно подала ему иссушенную птичью лапку. Вика смотрела, как он ведёт её через всю залу. Олеся ступала с величайшей осторожностью, некоторые места обходя стороной. Ковёр, догадалась Вика. Она боится пятен на ковре. Бенито проводил сестру до завалов мебели, и Олеся, согнувшись, забралась под опрокинутый стол и свернулась там клубочком. Только чёрные глаза блестели из-под импровизированной норы. Ты можешь подойти ближе, разрешил Бенито. Она больше не станет тебя бояться. Вика приблизилась, присела на корточки, ощущая неудобство от того, что рассматривает живого человека словно какого-то зверька. Девушка слабо улыбнулась ей. В первые секунды Вики бросилась в глаза сходство Олеси и Бенито. Теперь же её поразила разница. Как, спрашивала она себя, как из почти одинакового набора черт творец создал два настолько разных облика? Определённо всё дело в губах. Жёсткий род Бинито невозможно представить на этом безвольном, вялом лице. Пухлые губы Алесси всё время полуоткрыты, нижняя вывернута, за ней белеет ряд неровных зубов. И подбородок у Бинито он выпирал вперёд, как нос у корабля. Олеся, сильно скошенная нижняя челюсть придавала сходство с курицей. Длинные неопрятные волосы падали ей на плечи, криво постриженная чёлка почти закрывала один глаз. Виктория присмотрелась и поняла, что белая дрянь ни что иное, как седина. У сестры Бенито была наполовину седая голова. Господи, бедная девочка. "И давно она здесь?" дрогнувшим голосом спросила Вика. Бенито поднял глаза к потолку, сжал пальцы в кулак, отогнул мизинец, безымянный. "2 года?" "Что? 2 с половиной", поправился парень. "Э, Галес, сколько мы тут живём?" Девушка на карачках выбралась из-под стола, уселась рядом с Викой как собачонка, осклабилась Вика стала тошна от этого зрелища, и что-то залопатало. Вычленить смысл из этого набора звуков мог только Бенито. "Она говорит: два и ещё чуть-чуть", перевёл он. Вика опустила глаза, взгляд наткнулся на огромные колтуны в спутанных полуседых волосах. Острая жалость взяла в ней верх над презрительностью. Закипая от ярости, Вика обернулась к Бенито. Почему ты держишь её здесь? Ты что, глупый? Ей нужен присмотр. Она больна, или ты не видишь? Вики изо всех сил старалась держать себя в руках, но, видимо, что-то нехорошее прозвучало в голосе, потому что Алессия выпустила её ногу и поползла подальше от неё. "Больна, а?" с притворным удивлением переспросил Бенито. "А я ничего не замечаю." От Вершинству Вики даже перестало спотыкаться на подзабытых итальянских словах. Ты же убиваешь её, тихо процедила она. Что она делает для тебя, малыш Бенито? Стирает твоё бельё? Готовит для тебя кофе? Что? Оказалось удобно держать здесь слабоумную прислугу? Парень шагнул навстречу Вики и остановился в полушаги, нависая над ней. Ви наконец отшатнулась. И больше не было страшно. Злость на этого молодого подлица и жалость к несчастной помешанной вытеснили испуг. Ты спрашиваешь, зачем она мне здесь? Голос Бенито стал отвратительно скрипучим. От звука его хотелось заткнуть уши, словно водили пальцем по стеклу. Может быть, потому, что мой отец не пожелал иметь дурочку в своём доме и сдал её в больницу? Может быть, потому, что её там так лечили, что ей с каждой неделей становилось всё хуже? Или потому, что когда я увёз её оттуда, она даже не узнавала меня? Его голос взвылся до визга. Или потому, что отец выгнал к дьяволу нас обоих, когда я привёл её домой? Олеся жалобно вскрикнула, и Бениту осёкся. Задыхаясь, он отошёл в сторону и отвернулся. Наступило долгое молчание, прерываемое только тихим и спуганным бормотанием больной девушки. «Твой отец выгнал из дома собственную дочь?» — недоверчиво спросила Вика. Бениту ответил не сразу. «Не собственную. Наша мать изменила ему». Родилась девочка, отец сделал вид, что простил. Мать умерла 3 года назад. Тогда отец сразу избавился от Алис. Он по-прежнему стоял к Вики спиной. Рубаха белела в сумраке. У твоего отца ещё есть дети? спросила Вика после долгого молчания. Трое парней, кроме меня. Зачем слабоумная девка, когда есть мужчины? Наследники «Не чужая кровь!» Вика молча кивнула, хотя Бенито не мог этого видеть. Она хотела спросить, а как же биологический отец девушки, но потом подумала, что это не имеет значения. «Если бы он хотел, давно бы объявился. А может быть, он покоится в могиле, как мать Бенито». Алис сидел на корточках и самозабвенно выдирала нити из ковра в том месте, где просвечивала основа. Теперь Вики стали ясны настоящей причины его ветхости. Алис, посмотри на меня, ласково сказала Анна. Ей самой стало противно от пататики в своём голосе. Так разговаривают с маленькими детьми и собаками те, кто не понимает первых и боится вторых. Быстрый затравленный взгляд в полуоборота, когда не бросалась в глаза нижняя часть лица, Алис можно было принять за обычного диковатого подростка. Сколько ей лет? 19, неохотно сказал парень. Вика протянула руку и очень мягко погладила Алис по плечу. Та не вздрогнула и не отстранилась. Движения пальцев, выдиравших одну толстую нить за другой, замедлились. Вика провела ладонью по плечу девушки ещё раз, ощущая каждую выпирающую косточку, и пальцы оставили свою бессмысленную работу. Сзади щёлкнула зажигалка. "Я часто кричу на неё", сообщил за Викиной спиной Бенито, глубоко затягиваясь. "Она привыкла. За что кричишь? Когда веду её мыться, она не хочет выходить из дома." Ведёт себя как тупая корова. Слышались, про тебя говорят. Девушка ничем не показала, что понимает его слова. В голове у неё один птичий помёт, флегматично заметил Бенито. И тот, протухший. Он до того не принуждённо перешёл от ярости к невозмутимости, что у Вики закралось подозрение, будто и первое, и второе игра на публику. Если б не Алис, я бы занимался семейным делом, как и братья. Был бы уважаемым человеком. А сейчас я кто? Бенито дурачок. Бенито неудачник. Извини меня, пожалуйста, попросила Вика. За что? За то, что я сказала гадость про тебя и Алис. Бенито молчал очень долго. И за это время Вику успела хорошенько погрызть её собственная совесть. Он тебя спас, на шёптала совесть. Рисковал своей жизнью, вспомни за точку. Доверился тебе, приведя в своё тайное логово. А ты, неблагодарная свинья, обвинила его во всех грехах. Хорошо ещё тебе удалось удержать язык за зубами, и ты не ляпнула, что несчастная дурочка наверняка согревает ему постель. Не стыдно тебе, Маткевич. Вики было очень стыдно. Она осторожно обернулась на Бенито. Он смотрел на неё с такой горечью, с такой обидой, что Вики захотелось провалиться сквозь пол. И вдруг уголок рта у него дёрнулся. Вики в первый момент решила, что ей почудилось, но тут губы Бенито разъехались в довольную ухмылки, и он загоготал, сгибаясь пополам и хлопая себя по коленям, как обезьяна. Видела бы ты своё лицо. Он утёр выступившие слёзы. Ещё немного, и ты бы зарыдала. Медный Бенито, прости меня. У него снова получилось очень похоже передразнить её дрожащий голос. Брось. Я не обижаюсь, клянусь небесами. А мог бы и обидеться, сердито сказала Вика, совесть которой мигом заткнулась и смущённо ползла подальше. На что? Ты первый человек за много лет, кто захотел защитить её. Второй, мысленно поправила Вика. Поднимайся, Алис, с командой Ульбенито и похлопал сестру по плечу. Пора идти, если посидит тут ещё, станет как бешеная, пояснил он. Слишком много впечатлений. Алис, наверх. Девушка послушно встала, глядя в сторону, просеменила к лестнице и напоследок, обернувшись, пробубнила, скользнув по Вике своими прекрасными глазами. Bon s'er Сейчас не ночь, поправила Вика. Бенито выплюнул прилипшую к губе сигарету. У неё всегда ночь. Он пошёл за сестрой, а Вика осталась внизу одна. Она бесцельно побродила по залу, расправляя складки необъятного ковра и не заметила, как оказалась возле стены, под которой сидел Бенито. Вика наклонилась к фреске, рассматривая, кто же здесь изображён. Что это за люди, на которых так похож её новый странный приятель? И отшатнулась. На стене были нарисованы демоны